Девятое. Из дома я ушел за полчаса до назначенной встречи на остановке. Так договорились с Тонькой. Комнатку сразу привел в порядок, сразу по возвращении с работы. Вымыл пол, притащил три охапки березовых дров из бабушкиного сарая. Ведро воды из колодца, выгреб золу из печки, нащипал лучин на растопку, поменял скатить на столе, достал из-под пола картошку, банку за сахарившего с варенья. соленых огурцов, помидоров, квашеной капусты. Начистил небольшую кастрюлю картошки, залил водой. Когда расставил купленное на столе, занавесив окно покрывалом и выключив свет, зажег парафиновую свечку на середине, я даже волосы зашевелились на голове. Для верности сбегал на улицу посмотреть, не просвечивает ли покрывало. Просвечивало, и тогда я занавесил окно байковым одеялом. Всю дорогу до остановки меня била мелкая дрожь. Не от холода, хотя и прихватывал уши морозец, а над головой было не небо, а жуть. Дуна стояла низко почти над домами. Я плохо разбирался в звездах, мог без труда таскать лишь большой и малый ковш до да млечный путь располовинившей небо над моей головой. «Млечный», — сказала как-то тонько, — «значит, молочный». А молочный потому что знаменует чудесный переход из одного мира в другой. на что будто бы даже русские народные сказки намекают, вернее, одна, про конька-горбунка, в которой Иванушка прыгнул в котел с кипящим молоком дурачком, а вынырнул царевич Хоть убейте, не знаю, почему в эту минуту показалось, что и ко мне все это имеет какое-то отношение, хотя и не Иванушка, даже, как уже было сказано, не лёшка а кто именно, не скажу. Это для того же я пишу, чтобы все это афишировать. Это лишь дураки про себя напишут и над написанным свое имя и фамилию поставит Написанное как-нибудь назовут и под названием для отвода глаз рассказ или повесть поставит будто им кто поверит, что это они не про себя, а про кого-то другого написали. Если про другого, так и писали бы он, а не я. Теперь, надеюсь, понятно, почему я себя не выдаю. И название населенного пункта с этой целью скрыл тоже, даже название города не упомянул. Ну, а Тоник, мало ли, в нашем полуторамиллионном городе. Ну, надо. Столько раз до этого видел Тоньку, а как будто увидел впервые. Вроде бы та же самая, а, как будто совсем другая. Она даже спросила, ты на меня чего выставился? Конечно, все-таки красивая. Ты только заметил. И не только, но. И подумал, ведь и впрямь не дождется. И весь путь, помимо преступной дрожи, сердце мое грызло змея. — Чем ближе мы подходили к поселку, тем сильнее мое волнение, — передавалась Тоньке. Она даже как-то ненатурально засмеявшись сказала. — Вроде и не очень холодно, а дрожим, как суслики. Ты почему? — Не знаю. — А я боюсь. А ну, как увидит догадаются. Не дай бог, заявится кто-нибудь, а я, наверное, со стыда сгорю. — Не заявится. И заявится не отопрем. Окно уж я наглухо занавесил. — Тогда давай так. Скажи... Которая дверь и по одному, сначала ты, а потом я, войдем. Так и порешили, когда, наконец, с Тонькиной сумкой в руке она тоже кое-что прихватила я очутился в бабушкиной комнатушке, специально оставил немного приоткрытой дверь, чтобы уж наверняка, а то бывает, когда волнуешься, начнешь считать, как на зло со счета собьешься. Номера же на бабушкиной двери не было, а так четвертая справа. Пока дожидался... Казалось, прошла уйма времени. Я и раздеться, и свечу зажечь, и печи сдопить успел, а Тоньки все не было. Один раз в дверную щель выглядывал. Да что в самом деле она? Чего тянет? Не передумала ли? убежал ли домой? А что с нее останется? Но вскоре услышал торопливо приближающиеся шаги. Для верности приотворил дверь еще. Тонька и как в юго. Я торопливо повернул на два оборота ключ. Помог раздеться. Разуваться сказал не надо, а вот протопиться печь тогда разуемся, а пока так. Внимательно, глядев скромное убранство комнатки, Тонька заметила. Как в погребе. Даже иконы нет. А зачем? Чайник катакомбы? Причем тут катакомбы? Она что, не русская? Бабушка? Русская, да дедушка всю жизнь партийным был, не позволял, видно, икон заводить, да ей самой вроде ни к чему. А вас... — Дома есть? У бабушки в комнате одна. — Да на что тебе иконы? Дома не нагаделась, что ли? — Непривычно. И страшно, поди, когда одна. — Кому? — Бабушке? не -е -е. Она вон радио слушает. Радио на стене видишь? А мы не слишком громко разговариваем, не услышат за стеной. Я сразу понизил голос. И впрямь могут, я и забыл от радости. От плиты шёл жар, в трубе гудело, комнатка заметно прогревалась. Тонька выложила на стол гостинцы пол-литровую банку мёда, такую же банку винегрета, завёрнутую в плотную бумагу жареную рыбу, батон, и он оказался кстати. Я и не подумал о хлебе, а у бабушки, как всегда, не крошки. Поставили на плиту кастрюлю с картошкой. Во время хозяйствования я, не переставая, наблюдал за Тонькой, И с каждой минутой все больше и больше сходил с ума от ее распущенных волос, пояска на голове, коротенького разреза в светленькой блузке на груди. Когда стало жарко, она не только разула, сходила босиком, потому что тапочек у бабушки не было тоже, но и вязаную кофту сняла. А я скинул и повесил на спинку стула пиджак. И теперь не только сомневался, а просто страдал от мысли, что такая красивая и Тонька меня ни за что не дождется. Откупорили шампанское, разлили по пограненным стаканом и, сказав, за старый и Новый год тихонько чокнулись и выпили. Я до дна, тонько, меньше половины. Мандаринами и яблоками заживали. Я спросил, ты как? Я уже от того, что, видно, не ел ничего с обеда. Тогда поешь, положить рыбки и картошку поди пора откидывать. Я откину. Нет, я сама еще ошпаришься. Я? Тихо. Забыл. А, махнул я рукой. Пусть слушают, все равно поженимся. А я не хочу, чтоб нас слышали. Если ты будешь кричать, я соберусь и уйду. Не буду кричать. Шепотом буду разговаривать, только не уходи. Ты что? Я о таком празднике, можно сказать, всю жизнь мечтал. Да тише ты. Ну что в самом деле, Тонь? А? А мы? Когда спать ляжем? Ты спать хочешь? Не, представляю, как глупо я улыбался при этом. Полежать рядом с тобой уж очень хочется. Может, немножко полежим? Ты меня по головке погладишь, потом еще посидим, давай? Нет. Когда придет время, тогда и полежим. Правда, вместе. Не на полу ж тебе спать. Но ляжем в одежде. Это само собой. Тонь, скажи только честно, теперь-то уж всяко можно сказать, ты меня любишь? Она подумала и ответила, «Потом скажу. Когда спать ляжем? Когда уснешь. Чего я тогда услышу? Тогда, когда проснешься. то да ну тебя! Закусывай, давай ешь. Ешь. Пока разговаривали, уже и закусывать нечего. Все прошло. А я говорю, ешь. А я говорю, налей. Это как ты собираешься со мной командовать? Когда поженимся что — Нет, тогда скажу, Тонечка, золотце, налей стопочку, башка трещит, спасу нет. — А я тебе скажу, пить надо меньше. — Тонь, ну чего пристал, ешь, а выпить? — Возьми да налей, если уж так не терпится, или вылокай всю разом, свались на пол, да проспи до утра, тот потом будет что вспомнить. — Я все равно тебя люблю. — Кабы любил, ел бы, а ты за бутылкой тянешься, видно, тебе бутылка дороже. — «Ну, праздник же, ну! Да пей, пей!» — пристал еще. Я налил полный стакан. Тонькин добавил. Она не остановила. Подняли, чокнулись. Она опять ровно столько же отпила. А я выцедил весь и, поставив пустой стакан, на стол сказал. «А теперь смотри, как я буду любовь доказывать!» И так накинулся на еду, что Тонька сочла необходимым предупредить. Не подавись, смотри. Тонь, ну что еще? Я тебя до самой могилы любить буду. Веришь? Пока нет. А когда поверишь? Когда до могилы доживу. А до этого не поверишь? До этого не поверю. Почему? Потом скажу. Когда спать ляжем? Когда уснешь? Опять 25 пять. И так мы болтали до наступления Нового года. От шампанского, конечно, меня развезло, но не так, как от водки, когда я совершенно ничего не соображал и даже на ногах не мог держаться. Упаду, меня подымут, дружки, но вместо того, чтобы идти прямо, меня то в одну, то в другую сторону вести начинает и чтобы поймать равновесие, я уже не иду, а бегу. Когда ей поймают, а когда я не успевают поймать. Что было потом, и вспоминать не хочется. Достаточно сказать, что с тех пор я на водку даже глядеть не могу, вот от шампанского я бы не отказался. Так чтобы не злить Тоньку, зная ее крутой характер, за Новый год я выпил, как и она, полстакана. И еще около часа мы в полголоса прогоняли сцены и спектакля И когда, наконец, улеглись на кровати Тонька у стены, а я с краю, сказал что мы плывем. — Тонь? — Да. — Ну, а теперь-то можно... — Что? — Поцеловать, — она ответила не сразу, со вздохом. — Ну, поцелуй. Я приподнялся на локте и осторожно коснулся ее горячих губ. А потом мы опять лежали на спинах, взявшись за руки, и мечтали о том, где и как будем жить, когда я приду из армии, и мы поженимся. Дрова давно прогорели, а чтобы не угореть, я не спешил закрывать задвижку. Я даже не представлял, что может быть так хорошо, даже когда не разговариваем, ни капельки не скучно. Да, когда уснули, не знаю, но проснулись почти одновременно от холода, тепло вытянуло, потому что я забыл про задвижку. Я поднялся, зажег свечу и стал растапливать печь. Тонька спросила, который час, было половина четвертого. — Рано еще, спи. А ты? — Расхотела что-то. У печи посижу. А хочешь, вместе посидим в открытой дверце? Мы, когда в старом доме жили, любили у открытой топки сидеть. Немножко согреюсь и встану. И через 10 минут поднялась. Пока не прогорели дрова, Мы сидели на старом бабушкином одеяле, прижавшись друг к другу спинами, и молчали. Когда рассвело, я снялся с окна одеяла. В комнатке сразу стало уютно. Тонька приготовила завтрак. Мы поели, и в одиннадцатом часу, прибрав со стола и помыв посуду, вышли на залитую ослепительным солнцем улицу. Хорошо было идти рядом мы взялись за руки, снег аппетитно хрумкал под ногами. На прощание Тонька сказала, «Не забудь послезавтра генеральная репетиция». А в середине января состоялась наша премьера в ДК «ГАЗ». народу было немного, в основном наши друзья и знакомые. И декорации нехти. И все равно, когда нам хлопали, и мы, взявшись за руки, выходили на аван-сцену Было очень-очень приятно. В конце марта я как-то сгонял в лес и нарвал тонкий букет подснежников. Она сказала, что один из них засушит на память, и при мне положила в старинную толстую книжку в кожаном переплете. А в начале мая мне вручили повестку. Я рассчитался с завода. На провода пригласил весь класс, и все сказали, придем, а Тонька отказалась. — Сам подумай, но чего я пойду? Там будут твои одноклассники, у вас свои разговоры, а я сиди, значит, как вчера Ты мне не чужая. Давай не будем. — Не любишь ты меня. Разве в этом любовь? А в чем? — чтобы дождаться. — Хочешь сказать, дождешься? — А ты думал, нет, что ли? И так посмотрел, и что у меня и тени сомнений не осталось. — Что будет на самом деле? Не знаю. Как говорится, поживем? Увидим. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.